Глава шестнадцатая. Зафат восседал у стойки, с каждой минутой все больше размикая. Его головы, улыбаясь в разброд, прильнули друг дружку висками. Зафат был счастлив до поросячьего визга. — Зафат, — сказал Форд, — пока у тебя язык еще поворачивается, объясни мне, бога ради, что за черта физика с нами стряслась. Где ты был, где мы были, мелочь, конечно, но я хотел бы разобраться. —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 Форд опрокинул в себя еще одну порцию пангалактического грызлодера. Связаться с этим напитком все равно, что столкнуться в темном переулке с грабителем. Тоже без денег останешься, и тоже голова загудит. По принятии грызлодера Форд рассудил, что загадочное происшествие его больше не волнует. — Слушай, Форд, — сказал Зафот, — все в ажуре и по кайфу. — Ты хочешь сказать, что держишь все под контролем? — Нет, не хочу, — возразил Зафот, — не хочу сказать, что все держу. «Под контролем. Тогда оно не было бы в ажуре по кайфу. И если хочешь знать, что случилось, буду лапилаки лаконичен. Вся ситуация у меня в кармане, окей?» Форд пожал плечами. Зав отприснул свой бокал. Жидкость скипела, перелилась через край и принялась вгрызаться в мраморную стойку. Небесный странник. Цыган с безумно страстным цветом кожи подошел к ним и принялся наигрывать на электрической скрипке — показав, отнесунул ему пачку кредиток, чтобы он ушел еще раз. Цыган пристал к Артуру и Триллиан, сидевшему у другого конца стойки. — Не знаю, что это за местечко, — сказал Артур, — но у меня что-то мурашки бегут по коже. — Выпей еще, — молвила Триллиан. — Рассейся. — как выпить мне или рассеяться? — выпросил Артур. — Это действия взаимоисключающие. — Бедненький ты. Похоже, действительно не создан для такой жизни.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 — Потрясающе! — выдохнул Артур. — Сколько народу! Какие вещи! — Так называемые вещи, — тихо пояснил Форд, — тоже подпадают под определение народ. — Огни! — сказала Триллиан. — Столы! — сказал Артур. — Наряды! — сказала Триллиан. — Точь в точь судебные исполнитель, описывающие имущество, — подумал зеленый официант. — Очень популярное заведение, — говорил Зав, оглавируя между столиками, мраморными, платиновыми из красного дерева. За каждым сидела компания экзотического вида, все в пух разряжены. События, — продолжал Зафат. Столики, столики, столики, целые тысяча, по предположению Артура, окружали центральную эстраду, где небольшой оркестр исполнял легкую музыку. А между столиками там и семь качали кронами пальмы, журчали фонтаны, бездельничали гротескные статуи. Короче, тут наличествовали все приметы хорошо продуманной, безумной роскоши. — Молодец, компьютер. Видно, славно промыл ему кишки мой прадед, — щепетал Зафот. — Я всего-то велел ему отвезти нас в ближайшее место, где кормят, а он забросил нас в конец вселенной. Напомни, чтобы я его отблагодарил при случае. Он помолчал. — Здесь все, просто все, кто был знаменит, велик и так далее. «Был — Был? — переспросил Форд. — В данном месте и времени в конце вселенной принято изъясняться сплошным прошедшим временем.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 Они ожидали величайшего шоу во Вселенной. «Эй, Зафот!» Форд попытался поймать друга за руку, но под влиянием трех проглоченных в баре пангалактических грозлодеров промахнулся. «Это же мой старый браток», — проговорил Форд, тыча куда-то дрожащим пальцем. «Хот Блэк Дезиата! Вон тот в платиновом костюме за платиновым столиком!» Зафорд попытался проследить за движениями Форда, отчего у него закружилась голова, и все же он узрел объект. «А, ну да!» — обронил он, и тут до него дошло, кого, собственно, он видит. «Эгегей!» -гэ -гэ — воскликнул он. «Но этот парень взлетел. Супер -шишка супер не взлетел. Супершишка среди супершишек. Не считай меня, конечно». «А он, в принципе-то, кто?» — спросила Триллиан. «Ты не знаешь, кто такой Дезиата? Может быть, ты о зоне бедствия не слышала?» «Нет», — честно сказала Триллиан. «Ты не слышала о самой сногсшибательной», — сказал Форд. «Самой громкой». — Самый денежный, — подсказал Зафот. — Рок-группе в истории Элейн... А... Форд стал подыскивать слово. — В истории самой истории, — предложил Зафот. — Нет, не слышала. — Вот тебе и на, — сказал Зафот. — Мы добрались до конца вселенной, а ты, считай, и не жила еще. Ну ты растяпа. Он повел триллион под ручку к столику, где все это время терпеливо ожидал официант.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 Однако пангалактические грозлодёры, что плескались в его мозгу, посоветовали ему не робеть. «Время молодое, помнишь?» — сказал он. «Мы ведь вместе тусовались, верно? Бестро нелегаль не забыл? А империю обжор, которую Глис держал? А приют алканавтов? Прекрасная эпоха нам выпала, верно я говорю?» Ход блэк Дезиата ни словом, не жестом не выразил своего мнения о прекрасной эпохе, но форт не сдавался. А в рассуждении, чего покушать, мы прикидывались санитарными инспекторами, верно? И конфисковывали себе еду и выпивку, верно? Пока не отравились. Да, помнишь, как мы пили и несли пургу ночи напролёт? Но в этих вонючих номерах на далу в гретхентауне тауне на Новобетелье, а ты вечно уединялся со своей фикс-гармоникой и возился с песнями. У нас эти песни просто в печёнках сидели, а ты говорил, что ну и плевать. А мы говорили, что нам не плевать, потому что печёнок жалко.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 сказал он неосмотрительно пытаясь опереться на бутылку которая не замедла опрокинуться к счастью встоявший тут же бокал в честь этого удачного совпадения форт осушил данный сосуд это роскошная штука продолжал он ну как там она звучит грым грым гр мер гр и еще чего то а в финале этот самый корабль врезается в солнце и все в заправду и без фанеры В качестве наглядной иллюстрации Форд жахнул своим кулаком по собственной же ладони, и еще одна бутылка покатилась по столу. «Корабль, солнце, бэмс и нету!» — кричал он. «Долой лазеры и прочую фигню! У вас, ребята, все настоящее — солнечные вспышки, и солнечные ожоги, ну а песня-то — настоящая бредятина!» Форд проводил взглядом ручеек жидкости, что с чавканем выползал из бутылки на скатерть. «Непорядочек», — подумалось ему. «Эй, а не выпить ли нам?» — воскликнул он. В его размокшем рассудке вдруг всплыла мысль, что свидание с другом пошло как-то не так, чего-то не хватает. И это что-то как-то связано с тем фактом, что обрюзгший человек в платиновом костюме и шляпе из посеребрённого фетра до сих пор не проронил ни «Привет, Форд», ни «Сколько лет, сколько зим». Строго говоря, он вообще ещё ни слова не сказал и даже не пошевелился. «Эй, Ходблэк!» — вымолвил Форд.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 Светским тоном проговорил Форд. Приняв вертикальное положение, он был очень огорчен, что все равно кажется карликом относительно фигуры великана. «Проваливай», — заявил тот. «Да?» — переспросил Форд, сам делясь собственному безрассудству. «А вы кто?» Великан призадумался. Он нечасто слышал подобные вопросы и все же нашел ответ. «Я человек, который тебе говорит, что проваливал», — сообщил он.